Глава вторая. Первый рассказ капитана Казакова. Жертва этикета. Станция Кронштадт, 7-8 августа 2282 года. Кронштадт является не только центром стратегического командования России, боевой станцией и космической верфью. Здесь расположена единственная за пределами Земли официальная резиденция его величества Следовательно, правительственный блок станции выполняет и представительские функции, ничуть не хуже, чем Зимний дворец в Петербурге или Кремль в Москве. Сделано это нарочно. Во-первых, для того, чтобы поразить воображение иностранных гостей, никогда не видевших таких грандиозных сооружений, и представить величие и мощь империи во всём блеске. Во-вторых, подозреваю, у высокого руководства появилось неодолимое желание потешить собственное самолюбие. Загадочная русская душа жаждала едва ли нестепных просторов и византийской пышности в сочетании с благородной строгостью. Как эти плохо сочетаемые требования удалось совместить, для меня загадка. Но тем не менее, любой человек, впервые очутившийся в помещении, скромно именуемом на схеме Кронштадта, причалом номер 24, долго не может отойти от культурного шока. Обстановка здесь от них невульгарная. Атласкопические масштабы сооружения ничуть не угнетают даже людей страдающих агорафобией. Сделан, на мой взгляд, со вкусом. Именно так и должны принимать гостей руководители супердержав. Деньок сегодня грядёт напряжённый. Это я вспомнил сразу, едва проснувшись. Длительные церемониалы, непременный протокол, пышные мундиры и громкие речи. Кошмар словом. К сожалению, Мне придётся вытерпеть всю процедуру от начала до конца или лишь вечером принять участие в тихом и незаметном совещании в бронзовой комнате. Адмирал Бибирев настоял на моём присутствии, хотя прямой необходимости в этом я не вижу до сих пор. Хватит валяться в кровати. Пора начинать сборы. Сначала в душ, потом заказать у автоповара завтрак. Во время еды посмотреть важнейшие сводки, полученные за ночь. Слава богу, ничего экстраординарного. На информационном поле временно царит благодатная тишина. Время поджимает. Надо быстро одеваться и одеваться всерьёз. Почему всерьёз? Да потому что мне предстоит облачиться не просто в парадную форму, а в церемониально-парадную. Монархия как принцип государственного устройства имеет много плюсов, один из которых невероятная красота и пышность любых мероприятий, от банального развода караулов у входа в зимний до коронации или брага сочетаний представителей августейшей фамилии. Но для человека, привыкшего таскать берет, тельник и низкоувающее движение удобный комбинезон или камуфляж, церемониальная сбруя не вызывает ничего, кроме отвращения. Сущая пытка, иначе не скажешь. Я отодвинул дверку шкафа и критически воззрился на приготовленный мундир. Нечто похуже. Я надевал всего однажды. на торжества по случаю выпуска из училища. Однако тогда это была стандартная парадная форма младшего лейтенанта. А теперь ваш покорнейший слуга, благодаряним Биберева, обрёл чин штаб-офицера, каковой не имеет аналогов ни в одной армии мира. Оставаясь в табели о рангах обычным капитаном, я получил полномочия, сравнимые с генеральскими. Да что там? В теории я могу теперь командовать аж дивизией. Отменять решения гражданских руководителей вплоть до имперского губернатора, являясь полномочным представителем Генерального штаба и Верховного главнокомандования БКК. Однако теория остаётся лишь теорией. Штаб-офицерскими погонами меня одарили лишь затем, чтобы без затруднений выполнять деликатные поручения его высокопревосходительства, адмирала флота Николая Андреевича Бибирева. Только я собрался взяться за расшитый серебряной нитью и голунами китель, как брякнул гонг. Явился первый визитер. Любопытно, кому приспичило посетить мое скромное обиталище в 7 утра. Открывать пришлось самому. Систему наблюдения, контролируемую искусственным разумом, я вырубил. Не спорю, игрушка полезная, но очень уж надоедливая. На пороге стоял Веня Гильгоф. Это надо же! Изменил своим традициям. Очень дорогой темно-серый английский костюм. Крошечная розетка в петлице, длинные волосы начисто вымыты, схвачены в аккуратный хвостик. Красивые очки в золотой оправе, запах хорошего одеколона, доктор даже побрился. Что вы на меня смотрите, будто на картину живописи, прорыкнул Гельгов, взглянув на моё вытянувшееся лицо. Раз в год я могу себе позволить подобное роскошество. Не всё же выглядеть немытым гоблином с остатками обеда в бороде. На сегодня привычный имидж сумасшедшего учёного придётся отодвинуть на второй план. А форма, заикнулся я. Думаете, легко растить патлы в течение полугода? Не принуждён, заявил господин подполковник Гру, оттесняя меня в каюту и закрывая дверь. Обезпороженный по уставу стрижки, надевать мундир, предасудительно и щеревато взысканием. Решил надеть стацкое. Вы что же? Только начали собираться? Скоро половина восьмого, а вы не гляжи. Поторопитесь, капитан. Я бы рад, но... Что, затруднения? Углом рта усмехнулся доктор. Придется в нарушение любых законов субординации потрудиться на поприще вашего дненщика. Не возражаете? Да сколько угодно, я пожал плечами. Грешно отказываться от помощи, особенно в таком сложном деле. Кажется, только благодаря всезнайке Гильгофу я все сделал правильно. Влез в узкие сапоги, застегнул все бесчисленные крючки и пуговицы, нацепил перевязь с саблей. Господи, как они с этим ходили 400 лет назад! И привел в порядок скромную орденскую планку. Отечественные святой Михаил и за храбрость соседствовали с Тевтонским железным крестом на черно-белой ленте. Вдобавок, Два серебряных значка за ранение и медаль 200 лет ВКК. Всё, что успел заработать. Немного, но и немало. Награды, имеющие серьёзную ценность. "Орёл орлом", заключил доктор, осмотрев результат наших общих трудов. "Не побоюсь этого слова, гусар!" Только рожи не вышли. "Хватайте фуражку и пошли. Осталось всего полчаса". Ярко освещённый коридор привёл нас к терминалу пневматической транспортной сети. Незанятая капсула подошла моментально. Мы с доктором уселись в креслах, пристегнулись и отправились в дорогу. 30 км по внешней границе астероида до знаменитого причала 24. "Думаете, сегодня и впрям произойдёт нечто неожиданное?" спросил я Гельгофа, пока болит нёсся по узкому коридору. "Если да, До к чему такая неимоверная пышность? Государственный визит. Сергей, вы хороший солдат, но в политике ровным счётом ничего не понимаете. Меланхоличным голосом ответил доктор, глядя прямо вперёд на пробегающие мимо огни. Да, оба монарха подпишут малозначищее соглашение о сотрудничестве в сфере экологии или освоения спутников Юпитера. Торжественный банкет, бал. Вполне идти танцевать? Нет. Вот и зря. Бал будет замечательный. Приглашён оркестр из Байрета. Как можно танцевать с этим дрыном? Я похлопал ладонью по золочёному эфесу сабли. Невелика наука. Ваши предки умели. Мои предки обычные донские казаки и татары. Их до революции 17-го года на балы не пускали. А мой самый известный предок, раввин из Житомира. Уважаемый толмудист. Но я же танцевать умею. Однако мы отвлеклись. Так вот, запомните. Судьбоносные решения всегда принимаются негласно. Всегда. К любому договору можно присовокупить секретный протокол, о котором осведомлён небольшой круг особо доверенных лиц. Гордитесь Что вы в такой круг входите, Сергей? Вам всего 26 лет. Вы только лишь капитан ВКК, известный своей редкой удачливостью и феноменальной наглостью. Не мне вас учить. В Министерстве обороны, ГРУ, госбезопасности и прочих серьёзных структурах всегда существовала и будет существовать борьба кланов и группировок. Вы теперь в клане Бибирева. Адмирал умнейший и серьёзнейший человек. А по большому счёту империей правит не Михаил IV, наш возлюбленный государь. Настоящие нити управления находятся в руках пяти самых могущественных кланов. Армия в лице генерал-фельдмаршала Слепцова, ведомство по делам колоний, возглавляемое очаровательной Ниночкой Назаровой, военно-космический корпус адмирала Юшкова, бюрократы государственного канцлера Головина и последняя сила Обиденивший под своей рукой наиболее значимые из спецслужбы, адмирал Биберев. Вот настоящее правительство. Пятеро людей, которые решают судьбу страны. Остальные либо статисты, либо ярые приверженцы перечисленных влиятельных группиро. Женя, зачем вы мне это рассказываете? Я вроде не дурак, понимаю, что к чему. Вы не опытный не дурак, капитан. Великие карьеры делаются во времена великих потрясений держитесь ближе к бибереву помните что ваш клан возглавляет именно адмирал и никакого идеализма чистый прагматизм за измену убьют причём убивать будут долго и больно вы совсем охренели у меня от ярости под грудиной сжался горячий комок не будь ремней безопасности вскочил бы и засандалил доктору про межглаз. «Остыньте, Сергей!» куда более мягко сказал Гильго. «Я должен был сказать вам правду в лицо, без тошнотворного гламура. Мы раскачиваемся на краю пропасти. Падать? Так вместе, верно? Я всегда служил своему государству, Веня, и не желаю изменять этот статус». «А Биберев нет?» «Ну да». Вот и запомните это своё да навсегда. Кстати, подъезжаем. Забудьте об этом разговоре. Вдумайтесь только о главном. Что же у нас главное? Спасение империи, её народа, государственности, независимости, интеллектуального и культурного потенциала. Спасение основ, фундамента, на котором мы начнём возводить новое здание. Бибирев жизнь за это положил. Я тоже знаю. Поэтому вы вошли в клан Адмирала навсегда. Обратной дороги нет. уж извините. Так и быть, извиняю. Когда вылезаете из капсулы, и ни о чём не беспокойтесь. Подслушать нас не могли. Весь Кронштадт представляет из себя маленькое государство, принадлежащее его высокопревосходительству. Всё остальное лишь красивая ширма.